Глава 25. Башня без замка Путь до башни оказался куда длиннее, чем можно было предположить. А сама она куда больше, чем обещал призрачный силуэт в тумане. Цилиндрическая, чуть сужающаяся кверху башня напоминала фортификации средневековой Франции, но без крепостной стены и гораздо выше онных. Некогда остроконечная крыша, усланная сланцем, провалилась, часть кладки из громадных грубоотесанных камней осыпалась, но, несмотря на причиненные временем разрушения, башня не выглядела ветхой. Напротив, циклопическое сооружение внушало своим видом трепет, какой внушают вековые дубы, свидетели смены эпох. Замшелые стены дышали тайной. Стоило подойти ближе, и зловещая аура, окутывающая башню, заставило содрогнуться всех, кроме Лареса. «Восхитительно!» – приложил он ладонь к холодному камню. «Что ты чувствуешь?» – спросил Олег. «О, так много!» – закрыл Ларс глаза. «Это место пропитано печалью, скорбью и отчаянием, а еще яростью, тихой, задушенной. Чарующая симфония эмоций». «Тебе бы туристические буклеты писать!» Передёрнул плечами жиром. «Мы должны войти туда». «Думаю, войти будет нетрудно», кивнул Олег в сторону полусгнивших ворот. «Но не помешало бы и обратно выйти». «Этого обещать не могу», улыбнулся голландец. «Кто знает, что припасла нам судьба. Однако я уверен, наш путь проходит здесь не случайно, и поменять его нельзя». «Тогда чего мы ждем? размял шею Дик. «Я готов к новой порции дерьма». Съеденные ржавчиной петли рассыпались в труху, как только Миллер коснулся ворот, и тесовая створка, черная от плесени, рухнула, оглашая башню раскатистым эхом от удара о пола. «Давно уж тут не было гостей», шагнул Дик внутрь, а за ним и остальные. «Подсветить бы». Три ослепительно-белых искрящихся шара, размером с перебеленное яйцо, материализовались над раскрытой ладонью Ларса. и, кружась, разлетелись в разные стороны. Бледный свет разлился по чреву каменного исполина. «Ты полон сюрпризов», — заметил Олег. «Рад помочь», — кивнул голландец. Большая круглая зала, когда-то богато обставленная, ныне представляла собой печальное зрелище. Резную мебель и деревянные панели на стенах уничтожила сырость. Богатые ковры и гобелены превратились в заплесневелые рассыпающиеся тряпицы. Геральдические щиты полиняли. Рыцарские латы, прежде гордо встречавших гостей сверкающим строем, проржавели, развалились по собственным весам, стали пристанищем пауков и мокриц. «Хоть что-то полезное!» — убрал Миллер ногу с раздавленной твари. Поднял её склизкое, сочащееся белесом тело размером с ладонь и запихал обеими руками в рот. «Нужно держаться вместе!» — крикнул Олег вслед направившемуся вглубь зала и Ларусу, но тот не слушал. «Здесь лестница наверх», — остановился голландец, запрокинув голову. «Но по ней, похоже, не подняться. Нет, никак», — Забросил он, насколько сумел, по ступеням. «Завалено. Но должно же быть что-то». «Почему ты не допускаешь, что эта башня попросту пуста?» — спросил жиром, поглядывая на выход. «Я чувствую», — вернулся Ларс и пошел вдоль стены, ощупывая ее. «Ржавый хлам». Отшвырнул Миллер только что подобранный меч, клинок которого при падении отделился от рукояти. «А вот этот вроде бы ничего». Вытянул он из-под груды негодных доспехов одноручный топор с металлическим древком. «Может, и не рассыплется. Хотя с хангером ему, конечно, не тягаться. Хорошая была железяка». Маргенштерн поднял Олег с пола шипастую булаву и передал Жерому. Рому. «Те же Лене!» Примерился тот. «Это перестанет быть недостатком, когда она опустится на чей-то череп», — обнадёжил Дик, сняв щит со стены. «Зараза! Все ремни сгнили!» «Да чего же жуткое место!» — поёжился Клазен. «Меня от него в дрожь бросает». «Тебя от всего в дрожь бросает!» Подошел Миллер к большой картине в противоположном входу конце зала, и один из огоньков, будто обладая зачатками сознания, последовал туда же. «Ни черта не разобрать», — Провел Дик Пайсом по металлической табличке, врезанной в тяжелую богато украшенную раму. Само полотно время тоже не пощадило. Холст частично истылел, краска растрескалась и местами осыпалась. От краев к центру, словно осаждающая черная орда, поступила плесени. Все, что уцелело в этой неравной битве, небольшой фрагмент наверху. С него, как сквозь мотровое оконце грязные двери, смотрели в этот мир голубые глаза. Брови над ними сошлись к тонкой переносице, взгляд был строг и властен. Глаза принадлежали явно мужчине, вероятно, средних лет, о чем свидетельствовала паутинка морщин. Верхнюю перекладину рамы украшал вырезанный на дереве геральдический щит с головой вепря. «Кажется, я что-то нашёл», нашел. припал Ларска домой из покоробленных элементов деревянной отделки на стене. ощупывая его и простукивая. «Да, тут определенно. определённо. Ух!» Прямоугольная панель вдруг подалась внутрь и, влекомая пальцами голландца, отошла в сторону. «Дверь?» — подскочил к нему Олег. «Разве не потрясающе?» — расплылся Ларс в полубезумной улыбке. «Чувствую себя первооткрывателем тайн сгинувшей цивилизации». «Очень надеюсь, что именно таковой она и является». прошептал Жерома, осторожно заглядывая в темный проем и за спин спутников. «Лестница ведет вниз», — сделал Ларс шаг вперед подозвав легким движением руки троицу светящихся сфер. «Глубоко вниз. Какие открытия ждут нас там?» Из расступающейся темноты дыхнула холодом и тленом. «Что-то мне не хочется выяснять», — попятился Жерома. «У тебя нет выбора». еще как есть». «Никакого». Осклабился Дик, когда Клозен уперся спиной в его грудь. «Давай, двигай, приключения ждут». Виндовая лестница, сложенная из каменных плит, вмурованная в стену колодца диаметром около трех метров, уходила вертикально вниз. Отсутствие перила и центральной колонны оставляло в середине зияющую пустоту, обещающую неосторожным гостям бесконечное падение. Кладка колодца, как ни странно, была влажной только наверху. Чем дальше вниз, тем воздух становился суше. Скользкая мокрота на камнях сменилась пылью, с глубины потянуло душливым смрадом, совсем не похожим на болотную воню. «Как в склепе», — прошептал жаром, стараясь отвести взгляд от черной дыры по ступенями. «А ты бывал в склепе?» — удивился следующий за ним Дик. «Да, в юности частенько на старом кладбище. Отдыхали». «Ширялся с дружками на надгробиях белых аристократов?» «Именно. Так несет из расколотых саркофагов. После смерти белые аристократы воняют ничуть не лучше цветного отребья. «Становится теплее», — заметил Ларус. «Весьма необычно, учитывая, что мы углубляемся в земную толщу». «Ад становится ближе», — выдвинул гипотезу Клозена. «Возможно». Дышать стало ощутимо тяжелее. Помимо усиливающегося смрада в воздухе, чувствовалась нехватка кислорода. Олег покачнулся и схватился за стену. «Ты в порядке?» торонул его за плечо жиром. Немного голова закружилась. «Да, у меня самого перед глазами плывёт». «Сюда веками свежий воздух не проникал», — весело отметил Ларс. «Держитесь подальше от края. Неизвестно, как далеко дно колодца». А тебя все это, похоже, забавляет». Посетовал Олег, утерев холодный пот лба. «Вовсе нет. Мое хорошее расположение духа объясняется открывающимися перспективами». «Отнюдь не грозящей опасностью». «Перспектива сдохнуть. Сомнительный стимул», — возразил же Рома. «Поверь, из всего можно извлечь пользу». Троица сияющих сфер, сопровождающие незваных гостей башни, преодолела еще несколько лестничных витков и осветила внизу что-то помимо стены и ступеней. «Земля!» — сам от себя не ожидая, — воскликнул Олег, словно потерпевший кораблекушение в океане. «Как же сильно привязан человек к почве!» глянул вниз Ларс. «Нас так и тянет к этой массе горных пород и перегнившей органики!» «Сейчас меня тянет только туда, откуда нельзя упасть и сломать себе шею», пояснил Олег. Сияющие сферы, добравшись вместе с четверкой невольных исследователей до низа, закружились вокруг лестничного колодца, высвечивая три зева, расходящихся от него в разные стороны туннелей. «Что теперь?» спросил же Ларс переглянулся с диком, Этот вдруг, что есть мочи, заорал в ближайший к себе тоннели. Эхо разнесло его крик, трижды отразив от стен. Следующий зев в земной тверди, ответил четыре раза. И последний пятикратно прокричал в лицо Миллеру, отвечая на вызывающую неучтивость. «Полагаю», — принял Ларс картинную позу, заложив левую руку за спину и вытянув правую сторону наиболее многоголосого туннеля. «Нам сюда». «С чего бы», — усомнился Жером. «С того, что путь к славе долг и тернист», — ответил Дик, язвительно усмехнувшись. «Ободритесь, друзья мои», — шагнул внутрь Ларс, приглашая жестом следовать за собой. «Я уверен, нас ждут великие деяния». Плывущие по узкому укрепленному деревянными балками тоннелю сияющие сферы высвечивали множество заваленных костями ниш. Было видно, что нижние трупы лежали относительно ровно, многие были обернуты. полуслевшими саванами. На некоторых скелетах сохранились мумифицированные ткани. Нередко в одной нише лежало по две-три мумии, засыпанные сверху груды костей, с явными признаками механических повреждений, и не только человеческими. Расколотые черепа, сломанные ребра, разрубленные конечности переполнив свои утлые вместилища, сыпались на пол и грозили распороть стопу зазевавшегося бедолаги. «Что за чёртов скотомогильник?» Озирался замыкающий процессию Миллер. «Их будто на куски рвали. Только посмотрите на это!» Взял Ларс в руки фрагмент черепа, схожие очертаниями с человеческим, но раза в два крупнее, и провел пальцем по краю огромной глазницы. «Разве не восхитительно?» «Кто они?» Испытывая странную смесь трепета и отвращения, рассматривал Олег жуткие останки. «Почему они здесь?» «Эти катакомбы переполнены». Прошептал же Ром, глядя на уходящий к потолку ярусы погребальных ниш. «Но ведь наверху только башня посреди болот. Ни города, ни даже крепости или монастыря». «Мы зря сюда пришли», — замотал головой Олег, ощутив вдруг острый приступ безотчетного ужаса, и попятился к выходу. «Я чертовски с этим согласен», — поддержал Клазен. «Нужно уходить». «О чем вы толкуете?» — Развел руками Ларс в искреннем недоумении. Мы на пороге великого открытия. Иди в жопу вместе со своим открытием. Я не хочу пополнить эти груды. Ты что, не понимаешь? Прохрипел, задыхаясь, Олег. Здесь нас ничего не ждет, кроме смерти. Я своими костями чую. Кроме смерти, повторил Ларс издевательски. Вы недооцениваете ее. С меня хватит этого дерьма! Развернулся Жером и пихнул в грудь, переградившую дорогу Миллера. «А ну, отвали!» «Ты ставишь нашу экспедицию под удар!» Покачал тут головой, не двинувшись с места. Экспе, вы обарехнулись! Ты!» Ткнул Клазен пальцем в дико. «И твой чертов кукловод! Можете тут подохнуть, а я ухожу. Идешь? Посмотрел он на Олега. «Да», — кивнул тот. «Перестаньте пороть горячку», — усмехнулся им в спины Ларс. такое поведение неприемлемо констатировал миллер перехватив топор поудобнее так уставился жиров в пол перед собой учащенно дыша «Ларс, или как там тебя на самом деле будь любезен убери свою грёбаную марионетку с моего пути пожалуйста если мы разделимся все пойдет прахом всплеснул тут руками вовсе нет прахом пойдете только вы двое «Как ты собираешься отсюда выбираться?» Состроился чувственную гримасу Дик. «У вас же света нет!» «На ощупь! Тебе-то какая забота! Просто отойди в сторону и дальше делай, что хочешь! Точнее, что хозяин позволит!» «Шавка!» «Ого! Посмотрите, кто тут у нас осмелял. Неужели яичники мадмуазель опустились в мошонку?» Рука, сжимающая топор, отошла чуть назад, синхронно с рукой сжимающей Моргенштерн. «Ларес, прекрати это!» — обратил Олег Алибарду в сторону голландца. «Немедленно!» «Вот как!» — убрал тут правую ладонь за спину. «Открыто угрожаешь мне оружием, не слишком-то по товарищески. «Хочешь, чтобы они искалечили друг друга?» «Нужно держаться вместе, и никто не пострадает. Тоже же сам об этом говорил». «Тогда идите с нами. Никто не выиграет от этих распорей. По отдельности мы не добьемся успеха. но и умирать за компанию я не хочу. Подумай как следует, что вы с Диком будете делать, лишившись очищенных душ». «Ах, вот в чем дело. Ты решил прибегнуть к шантажу». «Я лишь констатирую факт. Сколько душ ты сможешь поглотить, оставаясь самим собой? Какое количество станет пограничным, прежде чем ты забудешь, как тут оказался и чего ищешь? Хочешь поэкспериментировать?» Губы Ларса тронула недобрая ухмылка, и четвертый источник света возник у него за спиной. Пожалуй, нет. Не с моим опытом. Однако… Берегись! Где-то наверху раздался треск, тут же сменившийся глушительным грохотом, и облако пыли заволокло тоннель. Какого? Закашился Олег, шаря перед собой руками. Это обвал, ответил откуда-то из непроницаемой клубящейся мглы Жерома. «Сука, мы отрезаны!» «Ларс!» «Я в порядке», – ответил тот хрипя. «Это твоя работа?» «Нет». «Лживый ублюдок! Ты похоронил нас!» Одна из сияющих сфер высветила растерянную физиономию голландца, и Олег тут же прижал его к стене, схватив за горло. «Жером прав?» – процедил он Ларсу в лицо. «Твоих рук дело!» «Клянусь!» – замотал тот головой. «Я тут ни при чем. «Что с Миллером?» – крикнул Олег в пыльное марево, разжав хватку. «Я цел!» – отозвался тот. «По башке слегка приложила. Чёрт подери!» Слегка осевшая пыль открыла неутешительную картину. Туннель позади группы осыпался так, что ни по сторонам, ни сверху от завала не осталось ни единой щели. Обратный путь преградила сплошная стена земли, камня и костей. «Добился своего, да?» – прожёг жиром взглядом Лареса. – Я уже сказал, что не имею к этому отношения. – Ну конечно. Есть топоры Алибарда, сплюнул Олег. – Можем попытаться копать. – С чего ты взял? – потер ушибленный затылок Миллер. – Что этот завал на десяток метров вглубь? К тому же, если рухнул свод, земля и дальше продолжит осыпаться. – Если бы вы, два урода, не мешали нам, мы сейчас были бы снаружи. Указал же ровно непроходимое препятствие, а затем на Лареса. «Надеюсь, ты доволен этой уютной могилой». «Я и не собираюсь оправдываться за то, в чем нет моей вины», – парировал тот. «Я очень советую всем успокоиться». «Успокаивать он меня теперь будет». «Да, ты слишком часто дышишь и тратишь наш общий кислород, который, возможно, больше не поступает извне». «Он прав», – кивнул Олег. «Нужно взять себя в руки». Взять в руки, так. Провело ладонями по лицу и резко выдохнуло. Ситуация хреновая, но она станет еще хуже, если начнем паниковать. Вернуться мы не можем, долго оставаться на месте не можем. Значит, у нас только один вариант двигаться дальше, чтобы там ни было. Вот это правильный подход, согласился Ларс. Заткнись нахер. Идем.